Часть 1 Оправдания, от которых стоит избавиться. Оправдываться. Глагол. Стараться смягчить вину от ошибки или проступка. Искать объяснения, чтобы защититься. Синонимы «защищаться», «отстаивать». Оправдания очень хорошо маскируются, и некоторые верят в них всем сердцем. Люди действительно думают, что недостаточно хороши, или что у них нет времени, или что у них отсутствует целеустремленность или сила воли. Они не понимают, что, держась за оправдание, они не только лишают себя мотивации, они заранее сдаются. Давайте прекратим это. В какие отговорки вы верите? Скорее всего, у вас тоже есть хотя бы одно объяснение — почему вы не можете воплотить свои мечты. Я предлагаю разобраться в наиболее распространенных оправданиях. Надеюсь, что когда вы поймете, почему не должны придавать им значение, то сможете разорвать оковы, которые до сих пор вас сдерживают. Оправдание первое. Другие женщины так не поступают. Раньше... У меня была акулья улыбка. Нет, правда. Я была одной из тех несчастных детей, чьи молочные зубы долго не хотели выпадать. Вместо того, чтобы с достоинством удалиться, как полагается порядочным зубам, они уперто держались изо всех сил. При этом коренные зубы абсолютно не волновались по поводу того, что их место занято. Они агрессивно ворвались в мою зубную обитель и без доли смущения встали рядом с молочными. Так что у меня было два ряда зубов. Акульих зубов. Примерно в это же время я решила подстричь челку папиными ножницами для усов. Теперь я понимаю, что это было не самым разумным решением. Я была и остаюсь... Строгой последовательницей правил и самостоятельная стрижка в 11 лет для меня была сравнима с проведением операции на открытом сердце при помощи столовых приборов. Не рекомендуется. Но тогда челка лезла в глаза и сводила с ума. Я придерживалась строгих правил, но в то же время была и остаюсь женщиной действия. Поэтому я решила разобраться с проблемой сама. Когда отец увидел мою новую прическу, то попытался спасти ситуацию. К сожалению, он не лучше меня разбирался в стрижках. К тому же он ужасно тревожный человек и всегда старается следовать правилам. Он продолжал стричь мою челку и укорачивал ее все больше, стараясь сделать аккуратной, пока она не стала чуть длиннее ресницы. Мои фотографии в пятом классе были тем еще зрелищем. Ах да, в то время я, ко всему прочему, брила брови. Я еще не знала, как правильно их выщипывать, только понимала, что мне больше не нужна бровь, и брила центр лба бритвой старшей сестры. Это казалось мне разумным. А еще я была пухленькой и играла на кларнете, где-то в пятом ряду оркестра. Я была неуклюжей девочкой с вьющимися волосами, которая весит в два раза больше, чем красотки из черлидерской команды и носит одежду из благотворительного фонда. Эти вещи никогда не подходили мне по размеру. Все, чего я хотела — быть популярной, красивой и вписываться в тусовку. А у меня не было на это ни единого шанса. Когда ты ребенок, ты не контролируешь, как выглядишь, что можешь себе позволить и насколько высок твой уровень социального благополучия. Однако ты абсолютно точно осознаешь, чего тебе не хватает, но должно у тебя быть. Все, что ты можешь, это смотреть на тех, у кого, как тебе кажется, есть все, о чем ты мечтаешь, и понимать, что тебе этого никогда не видать. В идеале, в то время, когда вы начинаете замечать социальные различия, В вашей жизни появляется кто-то старше и мудрее. И он учит вас ценить свою уникальность, врожденную странность. Ваш наставник идет рядом, говорит правду и, возможно, раскрывает секрет, как сохранить здоровье и внешний вид волос, чтобы вы не оказались в такой же ситуации, как Моника из «Друзей», когда она прилетела на Барбадос. В идеальном мире таких людей может быть несколько — Они поощряют вас быть собой и повышают уровень уверенности в себе. Но большинство из нас выросло не в идеальном мире. В основном мы концентрировались на том, что с нами не так. Мы считали себя слишком толстыми, уродливыми или неуклюжими, чтобы быть любимыми и принятыми без особой на то причины. Некоторые женщины справляются с этим, погружаясь все глубже и глубже в себя – Другие же борются с внутренней неуверенностью с помощью бунта. «Миру не нравится моя странность? Отлично! Я буду настолько другой, что оттолкну вас прежде, чем вы приблизитесь!» Или, если вы похожи на меня весом, волосами или акульей улыбкой, то решаете, что быть такими неуклюжими и странными, откровенно говоря, отстой. «И вот вы!» Во всей своей припубертатной красе начинаете обращать внимание на то, что делают другие девочки, и однажды решаете, что тоже станете частью их мира. Помните, как пела русалочка Ариэль, что хочет стать частью мира людей? Вы будете делать все, что потребуется, вести себя, одеваться и смотреть и говорить так, чтобы вас приняла та или иная социальная группа. Именно тогда я поставила брекеты и научилась выпрямлять волосы. И к тому времени, когда мне перевалило за 20, я уже очень хорошо играла свою роль. На самом деле, я так хорошо научилась быть такой же, как все остальные девушки, что мне даже не приходило в голову спросить себя, устраивает ли меня моя жизнь. А когда начала задаваться вопросом, нравится ли мне дорога, по которой я решила пойти, то почувствовала, что уже слишком далеко зашла, чтобы повернуть назад. И поэтому я жила двойной жизнью. Нет, это не значило, что я была помощницей юриста днем и супершпионкой ночью. Но я жила очень публичной жизнью, надо сказать, притворяясь той, кем я на самом деле совершенно не являлась. В глазах общественности и во всех соцсетях Я была женой и матерью, заядлой домохозяйкой, любительницей домашней еды и королевой рукоделия, которая ведет блог и каждый день публикует что-то в Facebook. За кулисами всего этого цирка я была работающей матерью, предпринимателем и тусовщицей высшего порядка. У меня был свой офис. Я руководила командой из пяти человек. Работала по 60 с лишним часов в неделю, и, что самое главное, мне нравилась каждая секунда моей жизни. Мне нравилась каждая секунда, но я никогда никому не говорила об этом. Ни публично, ни на семейных вечеринках, ни наедине с мужем, ни даже на деловых встречах с потенциальными клиентами. Я все это обесценивала, отмахивалась от правды, как от назойливой мухи. «О, да я просто делаю свою маленькую работу, ничего более». Я перечеркивала каждое свое достижение и не признавалась даже самой себе, о чем мечтаю. Я беспокоилась о том, что подумают обо мне другие, о том, что вы подумаете обо мне, если узнаете, что на самом деле происходит в моем сердце. Но сколько же у меня было желаний, сколько идей, которыми я могла поделиться с миром. О том, как женщины могут изменить свой образ мышления, психическое здоровье, самооценку. И да, о том, как можно красить брови. Потому что это имеет для меня почти такое же значение, как и все остальное вместе взятое. Мне казалось, что если бы я могла построить мощную платформу, то могла бы говорить с женщинами по всему миру, ободрить, поднять их дух и заставить смеяться. Я верила, что если другие люди могут наполнять свои аккаунты в соцсетях видео с котиками, фотографиями латте и постами о тренировках, то и я смогу добавить свои мотивационные посты и позитивные утверждения в этот микс контента. Я верила, что смогу изменить свой бизнес благодаря этой идее. «Верила, что смогу изменить мир». «Кто говорит все это?» «Я говорю». «Но я делаю это сейчас». «Сказала бы я это пять лет назад или десять?» «Да никогда». «Я хранила свои мечты глубоко внутри, где никто не мог бы посчитать их странными или осудить меня за них, и где они никогда по-настоящему не увидели бы дневного света, не получили бы шанса сбыться». Таланты и умения подобны живым существам. Они не могут расти в темноте. Возможно, то, что я сделала, ничего не значит для вас. Если вам покажется странным скрывать свои мечты, я буду считать, что вы никогда не работали в моей отрасли. Или же интернет-тролли из Facebook не раз делали вам больно и разрывали ваше сердце на части. Ведь, Чтобы игнорировать неприятные вещи, которые люди говорят в интернете, нужна невероятно толстая кожа. И она, как мозоль, становится крепкой только в том случае, если разрывалась и заживала несколько раз. Мне потребовались годы, чтобы набраться смелости и открыто говорить о своих мечтах. Я начала вести блог когда уже четыре года успешно управляла фирмой по организации мероприятий в Лос-Анджелесе. Мы устраивали незабываемые, причудливые вечеринки и шикарные свадьбы. Тогда у меня совершенно точно случилось выгорание. Мероприятия стоимостью в миллион долларов выглядят гламурно и непринужденно, но чтобы их организовать, нужно пройти огонь и воду. В конце четвертого года работы – Я не была уверена, что хочу продолжать, и начала вести блог. В то время блогинг был на пике популярности, блоги вели все подряд, и поэтому я решила попробовать. Это было ужасно. Я в прямом смысле писала о том, что съела за завтраком, обедом и ужином накануне вечером, Мои фотографии выглядели так, будто я снимала их в темноте на скрытую камеру, что, кстати, было недалеко от правды, и, честно говоря, читателей у меня было раз-два и обчелся. Как и почти на всех этапах моей предпринимательской карьеры, я понятия не имела, что делаю. Но позвольте сказать вам прямо сейчас. При отсутствии опыта или знаний все решает желание. Когда я начала фокусировать свое внимание и становиться более последовательной, у моего блога появилась тематика, она же стала направлением моего бизнеса. Я хотела сосредоточиться на стремлении к более красивой и счастливой жизни. Блог понемногу набирал обороты и привлекал к себе внимание. И довольно скоро я получила несколько предложений о сотрудничестве. Меня позвали выступить в местных утренних новостях. Не могли бы вы рассказать о том, как украсить дом на День Благодарения? Конечно, с удовольствием. Подумайте о том, чтобы включить нашу марку яиц в рецепт на вашем сайте за 250 долларов? Да ну, конечно. Наденете наши туфли в посте в Инстаграм в обмен на подарочный сертификат стоимостью 100 долларов. Еще бы! Предложения поступали постоянно – И, хотя не были связаны с моей основной деятельностью, ивентами, они приносили мне неплохие деньги. У брендов были средства, которые они могли потратить на продвижение, и они хотели тратить их на сотрудничество с такими людьми, как я. Медленно, но верно, в течение следующих 19 месяцев я увеличивала доход от блога и брала все меньше и меньше ивент клиентов, пока совсем не оставила это дело. К тому времени я посвящала бизнесу не больше времени, чем стажер на полставки. И когда решила полностью сосредоточиться на блоге, то поняла, мне нужны профессионалы. Я всегда ставила перед собой амбициозные цели, даже если мне было не очень комфортно рассказывать об этом людям. Понятия не имею, как это, затевать маленькую игру. Чрезмерно развитое воображение плюс Постоянное желание доказывать свою ценность с помощью достижений — вот почему я всегда стремлюсь дотянуться до солнца. Знаете выражение «играй по-крупному или иди домой»? «Go big or go home»? Я никогда не иду домой. Если вы подарите мне щенка таксы на день рождения, я... Ну, во-первых, очень удивлюсь. Я никогда не просила таксу, Так что не могу предположить, к чему этот подарок, но я приму его от всего сердца. Я дам щенку какое-нибудь элегантное имя, например, Реджинальд Уотсфорд, восьмой герцог Хартфордский, и очень скоро начну строить небольшую ферму в окрестностях Феникса, где смогу разводить лучших такс для соревнований. Это я к чему? Как только я решила развивать блог как самостоятельный бизнес – Я поняла, что мне нужны люди, которые будут помогать мне это делать. Я наняла редакторов для работы с контентом, фотографов и помощника, чтобы эффективнее управлять процессом. По мере улучшения качества нашего контента росло и количество фанатов. Мы упорно работали, следили за трендами, и благодаря этому увеличивалась аудитория и выручка. Это было потрясающе. Я построила компанию на своей репутации и идеальном образе, который видели во мне поклонники. Позвольте немного отклониться от темы и рассказать кое-что об авторитете. Прямо сейчас, когда я пишу эту книгу, в моих социальных сетях около миллиона подписчиков. Но на начальном этапе у меня было 10 тысяч подписчиков на Facebook, а Инстаграм еще даже не существовал. Но как бы то ни было, Отношения со Славой сегодня такие же, как тогда. Вы знаете не меня, а только свое восприятие меня. Это касается и рок-звёзд, и опры, и Кардашьян, и президента». Даже когда кто-то настолько прозрачен, насколько это возможно, я веду очень прозрачную жизнь, выставляя фотографии с растяжками и признаваясь во всем, от злоупотребления алкоголем до отвратительного секса, даже тогда вы не знаете человека по-настоящему. Не потому что он обязательно что-то от вас скрывает, а потому что вы видите его через призму собственного восприятия. Например, Если вы подписались на меня в Инстаграм из-за фотографии, на которой я выгляжу очень стильно, то будете думать обо мне как о стильной и модной персоне. Если во время того, когда мои фотографии с растяжками стали вирусными и разошлись по интернету, то можете идентифицировать себя со мной как мать или женщина, которая когда-либо боялась фотографировать свое тело. Все, что вы думаете обо мне или о ком-то, кого вы на самом деле не знаете, скорее относится к коробке, в которую вы нас поместили, чем к тому, кто мы есть на самом деле. Все это совершенно естественно и прекрасно, если только человек, которым вы восхищаетесь, не выходит за пределы коробки. Для меня такой коробкой было материнство. И так появилась моя двойная жизнь, о которой я упоминала ранее. У меня был легион поклонниц мамочек, и они до сих пор со мной. Но я не говорила публично о том, что мой блог – это мой бизнес. Нет, я не стыдилась этого. Просто была так сосредоточена на создании контента, что не останавливалась, чтобы объяснить, как все это создавалось. Я полагала, люди поймут, что для такого результата мне нужна была помощь. Я выкладывала 6 качественных постов в блоге каждую неделю, при этом воспитывая двоих маленьких детей. Конечно же, у меня были помощники. Но по какой-то причине это не было очевидно для большинства людей, и когда они узнали правду, некоторые из них впали в бешенство, и они были безжалостны. Однажды я опубликовала пост в Фейсбук со словами о том, что я мама. В комментариях... Кто-то спросил, когда я успеваю все это делать. Мне даже в голову не пришло солгать. «О, все это делаю не я», – беспечно напечатала я в ответ. «Мне очень помогает мой муж, и у нас есть няня, которая сидит с мальчиками, пока я на работе». И тут интернет взорвался. «Разве порядочная мать позволит кому-то другому растить своих детей?» Только эгоистичная сука может предпочесть работу семье. Должно быть приятно валяться весь день с телефоном в руках, пока другая женщина растит твоих детей. Это был мгновенный и сильный яд. Некоторые фанаты разочаровались, узнав, что кто-то помогает мне в создании контента. Какие-то женщины расстроились, потому что у меня была работа вне дома. Другие были недовольны тем, что я пользовалась услугами няней. Теперь я могу понять, что они воспринимали меня как мать-домоседку, скорее всего, потому что сами были такими. Мы склонны видеть людей не такими, какие они есть, а такими, какие мы есть. Когда я вылезла из коробки, которую они построили для меня, они почувствовали себя обманутыми. Я была опустошена. Я не могла смириться с тем, что так разочаровала людей. Не важно, что они были незнакомцами, не важно, что эти комментарии существовали только на страничке в Фейсбук. Я была разбита. Помните, какой я была в детстве? Девочку с акульями зубами. Так вот, она все еще отчаянно хотела быть своей, и ей была ненавистна сама мысль о том, что кто-то может расстроиться из-за нее. Сейчас я могу посмеяться над подобными проблемами, ведь теперь я так далека от той неуверенной молодой женщины, спасибо психотерапия. Но произошедшее заставило меня усомниться во всем, что я делала и говорила публично. Я поняла, есть несколько тем, которые могут рассердить людей поэтому перестала их упоминать в принципе. Работа, предпринимательство, моя команда, наличие няни, домработницы, командировок – все это быстро стало табу. Я сосредоточилась на том, что любят люди. Достойные Пинтерест-фотографии с текстом о самоорганизации, советы по воспитанию детей, физические упражнения и рецепты кексов. Я много лет вкалывала, чтобы взрастить и расширить свою компанию. Но если бы вы спросили меня тогда, чем я зарабатываю на жизнь, я бы скромно ответила, что у меня есть маленький блок. Этот маленький блок. Каждый месяц считали миллионы людей, и он приносил доход в виде шестизначной суммы. Но я понимала, что эти факты могут кого-то расстроить, поэтому никогда не говорила о них». И нет, это не было похоже на то, что я со злым умыслом скрывала некоторые аспекты своей жизни. Мысли о том, что мое дело, да и я сама, это что-то несерьезное и даже постыдное, все чаще возникали в моей голове. Я испытывала чувство вины, что не посвящаю все время своим детям. Сомневалась в том, что я хорошая жена. Когда кто-нибудь отрицательно отзывался о моем выборе в интернете или в реальной жизни, я не задавала ему никаких вопросов. Мне казалось, что все вокруг были правы, что я все делала неправильно, что хорошая женщина, жена или мать будет жить только ради своей семьи. Но я не могла отказаться от собственной жизни. Я любила свой бизнес, и мне... Нравилось пытаться решить загадку успешного предпринимательства. Работа делала меня счастливой, зажигала огонь в моем сердце, заставляла чувствовать себя живой. Но в то же время я не хотела, чтобы кому-то доставляло неудобство то, что мне приносило радость. А вы когда-нибудь чувствовали то же самое? Многие ли из вас живут лишь наполовину или, что еще хуже, представляют собой только тени тех, кем действительно должны быть. И все потому, что кто-то в вашей жизни не полностью ценит или понимает вас. Я не собиралась отказываться от своей мечты, но и не хотела, чтобы кто-то меня осуждал. Я жила двойной жизнью почти пять лет и страдала от постоянных приступов тревоги. Мне потребовалось уйма работы над собой — и несколько серьезных озарений, чтобы добраться до корня своей проблемы и понять, почему я чувствовала потребность жить таким образом. И вот в чем была суть. Я больше заботилась о том, чтобы быть любимой другими, чем о том, чтобы любить себя. Поэтому, продолжая развивать бизнес, я перестала делать это публично. И когда родственники спрашивали, почему я работаю, а не остаюсь дома с детьми, А они делали это постоянно и с все большим разочарованием. Я не упоминала о работе. Я научилась не делать этого. Брене Браун говорит, «Стыд — это сосредоточенность на себе. Вина — это сосредоточенность на поведении. Вина — мне очень жаль, я совершила ошибку. Стыд — мне очень жаль, я ошибка». Раньше я этого не понимала, но мне было очень стыдно быть работающей мамой. Стыдно долгие годы. Годы самобичевания, попыток угодить окружающим и быть исключительной в приготовлении семейных обедов и подготовке к детским праздникам, чтобы доказать всем, что мои дети ничего не упускают. Столько лет я потратила впустую, путаясь в чужих ожиданиях относительно моей жизни. Так много лет я отвлекалась от своей миссии мотивировать других женщин и помогать им. И все потому, что меня очень беспокоило восприятие окружающих. Короче, много лет я извинялась за то, кем я была. Только я не извинялась устно. Мои извинения приносили гораздо больше боли, потому что я не умела их формулировать. Я извинялась своей жизнью. Каждый раз, уезжая в командировку, я испытывала чувство стыда. Каждый раз я проглатывала ложь о вине перед детьми. Каждый раз, когда я одевалась или говорила так, чтобы получить чужое одобрение, я извинялась за то, кем была на самом деле. И каждый раз, когда лгала о том, кто я такая, Я укрепляла в своем сознании веру в то, что со мной что-то не так. И искренне верила, что была единственной женщиной, которая так себя чувствовала. Но в 2015 году я побывала на конференции, которая навсегда изменила мою жизнь. Я уже подробно говорила об этом и не хочу быть автором, который повторяет свои истории от книги к книге. Поэтому расскажу лишь о сути того опыта. На конференции мы пытались избавиться от убеждений и лжи, которые сдерживают нас. Я начала копаться в своем детстве. От каких вещей, которые до сих пор влияют на меня, я могла бы отказаться? Спойлер. Практически все, о чем вы узнали в детстве, до сих пор оказывает на вас влияние. Так происходит у всех, и я не исключение. Я выросла в традиционной семье. Папа работал а мама заботилась о доме, даже когда работала. Каким-то образом я все же стала гордой феминисткой, а это значит, что в целом я считаю, что к мужчинам и женщинам нужно относиться одинаково. Я вступила в брак, полагая, что мы с мужем поровну разделим обязанности, но быстро обнаружила себя в клетке, примерно такой же, в какой и выросла. Какой-то негласный свод правил говорил мне, какой должна быть женщина как она должна себя вести и какова ее ценность. Но какой должна быть женщина? Если мне нужно было бы выбрать одну мысль, над которой вам точно стоит задуматься, я выбрала бы эту. Большинство женщин воспитываются в убеждениях, которые подразумевают неравенство между полами. Я не говорю, что выступаю за тотальное равенство. Боже упаси! Ведь даже сейчас я говорю это с выразительным макияжем и даже с контурингом на лице. Нет, это история о том, кем вырастают маленькие мальчики и кем маленькие девочки. Как я уже писала до этого, большинство женщин, независимо от того, где они выросли и в какой культуре, учили. Быть хорошей женщиной значит быть хорошей для других. Это значит, что женщина позволяет другим людям определять свою ценность. Стоит ли удивляться, что половина женщин, которых я знаю, страдают от беспокойства и депрессии, тонут в волнах мыслей о том, что о них думают окружающие? Нас учили. Мы не имеем никакой ценности без хорошего мнения со стороны. Но я отвлеклась. На той конференции у меня случилось прозрение, которая изменила мою жизнь. Мне всегда говорили играть по-маленькому, но я родилась с сердцем, которое мечтает о большем. Это сердце уже было со мной, когда я только формировалась как личность. Мои мечты были не просто частью меня. Они были моим стержнем. Они были Божьим даром. И если Бог наделил меня чем-то, как это может быть неправильным? Я копнула глубже и поняла, что желание развиваться и строить бизнес ощущалось неправильным только тогда, когда я начинала беспокоиться, что другие люди могут подумать об этом. Выбор посвятить себя семье может быть прекрасным личным выбором и жизненным призванием, но не для меня. Этого за меня хотели другие люди. С точки зрения культуры так было правильно, но это не значит, что так... «Правильно для меня». Итак, я начала размышлять. «А что, если правильно?» «Это верить в себя настолько, чтобы быть честной по жизни?» «А что, если правильно?» «Это гордиться тем, что я была самой собой?» «А что, если правильно?» «Это упорно работать и мечтать по-крупному?» Я ушла с конференции в огне. Вернулась домой совершенно другой женщиной, или, по правде говоря, впервые в жизни я вернулась домой, полностью погруженной в себя. Годы, прошедшие с тех пор, были самыми счастливыми, самыми наполненными и самыми благодарными из всех. И они также заставили меня осознать кое-что важное. Я была не единственной, кто чувствовал себя пристыженной, не вписываясь в традиционный образ женщин вокруг. Я не единственная, кто когда-либо носил в себе эти чувства. Но катализатором, сделавшим меня той, кем я являюсь сейчас, послужило то, что я приняла вызов пройти через эти чувства. Сделав это, я изменила свою жизнь. Если на вас повлияла моя работа, Или вам понравилась последняя книга, или вы провели незабываемый уикенд на одной из наших конференций, или вы нашли крупицы мудрости в моем подкасте. Помните? Ничего из этого не случилось бы, если бы я не перестала слушать голос в моей голове, который говорил. Другие женщины так не поступают. Это слишком смело, слишком странно, слишком опасно. Успокойся. Будь скромнее. Борьба с этим голосом — одно из самых трудных препятствий, через которое я когда-либо проходила. Но поскольку я это сделала, моя жизнь, а может быть и ваша тоже, изменилась к лучшему».